Глава 16. Небольшая гостиничная комната в иранском Тибризе превратилась в передвижной штаб. Окна плотно зашторены. Портиры из желтого шелка отделяли нас от гор и солнца на фоне синего неба и от шумного полуторамиллионного города с многовековой историей. Сегодня даже странно подумать о том, что когда-то радикально настроенный исламский город был столицей Демократической Республики Азербайджан, чуть не влившейся в СССР. Целых три года до Тегеранского соглашения в 1946 Ребята сидели на двух раздельных кроватях, накрытых малиновыми покрывалами. В ромбовидном зеркале замысловатой рамой на стене отражался Сёмин. В кресле с намеком на шахский трон. А я стоя сверлил взглядом на экране ноутбука подполковника Соколова. За его спиной то и дело проскальзывали тени в костюмах. Двое сидели рядом. Напряжение на обоих концах связи стояло запредельное. У Кнопкиного отца седого, как лунь. Смуглого, поджарова поджарого и совсем не старого Желваки на скулах ходили ходуном И был вид Не влезая бьет, Глаза черные, как у Любы В некотором роде хорошо, что за его передвижениями Уроды следят И он вынужден сидеть в посольстве в Тегеране Меня он уже поприветствовал Ласково-матерно Да я пофиг От него требуют или сдать собственную голову Или дочь отдать на растерзание Я б, наверное, с ума сошел Хотя на деле и так схожу Даже не ожидал, что меня так заденет Сколько было раньше моментов, когда вопрос касался жизни и смерти. И заложников, и нападения террористов. Даже в зону обстрелов попадал. Видел, как люди гибнут. Никогда бесчувственным не был, но тут вдруг так скрутило. Словно кнопка была мне родной. Может, одичал. Вцепился в нее душу и мгновенно пророс. А теперь, когда еще подробности про ее отношение ко мне всплыли, совсем торкнуло. Полтора часа, пока мы летели в Тибриз, я постоянно вспоминал кнопку. Любу. Ту, какая была со мной вчера. Потрясающе красивая. Жизнью наполненная молодая женщина. И ту девчонку-кроху, вызывающую любопытство в школе. Влюблена была. Надо же. Я решил, что ей тогда только боевых кроликов разводить. И проверять Барби на прочность. Так память включилась, что даже вспомнил заколки клубнички на темной голове и задорные косички. А еще как она играла красную шапочку в детской постановке. Нас огнали в актовый зал малышню подержать во время какого-то смотра. Красная шапочка была готова волка отоварить корзинкой и с таким прищуром с ним разговаривала, как следователь из знатоков, что мы до упаду хохотали, сидя за на партах. Из каких архивов памяти все это вылезло, не знаю. Но кнопка и тогда, и сейчас была яркая и смешная. Оттого так вопиюще, так дико воспринималось ныне происходящее. Но и вина, конечно, меня колола. Куда ж без нее. Технари смогли сузить район нахождения IP-похитителей, «До вышки провайдера сотовой связи». «То есть мы ограничили зону поиска до района Куджуар в Тибризе», сказал Алексей Дмитриевич, ее отец. «Но это все равно дохрена жилых построек и зданий различного назначения». «Почему мы не можем задействовать полицию?» спросил Журов. «Потому что мне дочь нужна целой!» рявкнул колов. «А не по частям в посылке». «Но если я не ошибаюсь,» встрял я. Проведение операции такого рода без ведома властей противозаконно. Может быть рассмотрено как шпионское вторжение. Шпионов они вешают. Да, может. За свою задницу боишься, специалист. Сузил глаза Соколов. Боялся бы дома сидел, парировал я. Но рисковать там, где это не имеет смысла, тоже не вижу причин. Вот так ты слушай, дипломат хренов. Если ты не в курсе, мы и так на грани политического фола. Иранцы нам не готовы прощать активность в Сирии. Этот прием мы организовали в качестве задабривания, типа, Ну ладно, ладно, восстанавливайте Сирию сами, мы в сторонке постоим и похлопаем. Местами. И ты, как спец по Ближнему Востоку, должен знать психологию их силовых структур, чтобы понять, для них смерть одной девушки – ерунда по сравнению с угрозой шишки от энергетиков. Тем более мужчине. Они не помогать будут, а спровоцируют и усугубят, чтобы все закончилось однозначно и быстро, без ущерба для них. Логично. Кивнул я. Значит, действуем сами. Судя по звуку, рядом с местом, где держат Любу, есть мечеть. В Куджуаре, согласно гуглу, четыре мечети. Все окружены жилыми кварталами. Нам недели не хватит, чтобы их обшарить, сказал Семин. А более точно, тиходел никак не может определить местоположение похитителей, спросил ваня топорец. Для этого надо, чтобы владелец аккаунта вышел в скайп и пробовал хотя бы минуту онлайн, мрачно ответил подполковник Соколов. У них нет причины со мной связываться повторно. Условия выставлены, сроки сны. «Значит, причину нужно создать!» «Через не хочу», — сказал я. «Каким образом?» — спросил мужик рядом с Соколовым. «Спровоцировать, чтобы засуетились!» «Это опасно», — насупился Соколов. «Им в итоге нужно убийство, Буньяди и скандал», — сказал я. «Значит, нужно заставить их волноваться с якобы не связанными с вами причинами. Например, слить информацию телевидению о том, что... Возле российского посольства что-нибудь происходит. Хотя бы и десяток недовольных собрать. На недовольство даже обычных людей легко спровоцировать. Выгнав просто очередь из посольства, сидящую за документами. К примеру, закрывшись раньше времени приема. Одного засланного казачка среди них пустить, чтоб бучу поднял. Народ южный, легко возбудимый. Начнут орать, зеваки присоединяться. Полиция сразу вряд ли будет разгонять. Несколько минут точно поглазеет. пытаясь установить, кто прав. Но, учитывая психологию, как вы говорите, иранских правоохранительных органов, виноваты будут прежде всего русские. Потом, конечно, спохватятся. Но если телевидение вовремя окажется на месте, красивый репортаж обеспечен. Яркие заголовки и тут любят. Так что похитители могут заволноваться и напомнить о том, что прием должен быть проведен в посольстве вовремя. «Логично», – кивнул Сэмин. «Так быстро это не организовать», – буркнул костюмный мужик с той стороны скайпа. «Хотя бы завтра». «Нет». Встал резко Соколов. «Тянуть до последнего мы не можем!» «Дипломат прав!» «Пойдем на провокацию!» «Алексей Дмитриевич, это может быть для вашей дочери рискованно!» Ставил Ваня топорец. «Да, может! Но я не вижу вариантов!» «Спасибо, дипломат!» «Работаем!» Пока в Тегеране готовили провокацию, мы разделились и прочесывали улочки района Куджувар, каждый с фотографией Любы. Мечети, как назло, были равноудалены друг от друга. Две мы исключили сразу. Рядом находился роскошный торговый центр, высотные современные дома и скверы с фонтанами. По комнате, где находилась кнопка, было ясно, что ищем мы здание, если не обветшалое, то старое, без открытых дворов и широких окон, или с узкими и закрытыми ставнями, или жалюзи по торцам, не выходящими на улицу. Желательно забором и не бросающимися в глаза въездами. К тому же звуков активного уличного движения не было. Поэтому я добрел до окраины квартала, ощупывая взглядом дома, машины, людей. Только на женщин в черных хиджабах не пялился. Тут это чревато. По трем улочкам, одинаково старым и невзрачным, расположенным между двух мечетей, я прошелся дважды. Одна особенно привлекла мое внимание. Глухие ограждения, чуть подальше что-то индустриальное. И пустырь. Мечеть тоже рядом. Я покрутился у домов. Еле удержался, чтобы не влезть на коряжистое фисташковое дерево у забора выложенного словно из застывшего от времени скованного накрепка песка. У дверей утлой ловчонки старик в намотанной на голове тряпке с обожженным солнцем морщинистым лицом наблюдал за мной с детским любопытством. Я поприветствовал его и зашел в лавку, оказавшись в царстве цветастых женских платков. Якобы, выбирая один из них, спросил на фарси, как живется. — Хорошо живется, мистер. Да прибудет с вами Аллах! — оживился перс. — А торговля хорошо идет, уважаемый? — Бывает и покупают. — заулыбался радушный старичок. Крикнул скрипучим голосом какую-то махтаб, и женщина, укутанная в черное с головы до ног, принесла нам чай в стаканах на маленьком медном подносе с желтоватыми печенюшками и финиками на расписном блюдце. — Угощайтесь, уважаемый. А потом выбирайте, не торопитесь, мистер, у нас хороший товар. Я с благодарностью принял угощение. Иранцы, далекие от политики, очень благожелательные люди. Однако, мой взгляд, то и дело возвращался к угловому дому обозначенному фисташковым деревом. «Скажите, почтенные?» — спросил я, приложив ладонь к сердцу. «Давно ли менялись хозяева домов на вашей улице? Или все живут тут долго? Я из Тегерана, меня интересует жизнь других городов. В столице, знаете ли, все не так?» «О, Тегеран! Сорок лет назад бывал там!» — воздел узкую ладонь к небу старик. «Наверное, шумит еще больше, чем тогда!» «Шумит!» — кивнул я. «А у вас так тихо, хорошо!» Да не всегда и тихо. Пробурчал старик, теряя улыбку, и показал на дом с фисташковым деревом. Как умер мой сосед, Реза храм, Мир праху его. Наследник его неспокойным оказался. То строят что-то, то машины туда-сюда. То люди странные ходят. Иностранцы тоже. Сейчас хорошо, притихли. Ненадолго, я уж знаю. Но жаловаться Аллах не велит. Вы лучше смотрите, какие у нас платки появились. Натурально шелк. Зятя Шираза привез. И чадары красивые с кружевами, с шитьем. Вот эти моя невестка сама вышивает. Ручная работа, мистер. Дорого, но красиво. Красиво, согласился я, жалея, что хиджаб в карман не засунешь. А кнопку чем-то прикрыть бы стоило. И давно затихли соседи ваши почтены. С утра только. Еще, может, к вечеру опять начнут кричать. Никакого покоя от них нет. Я допил чай, прикидая, как можно пробраться внутрь неспокойного дома. Фисташковое дерево росло очень кстати. Если наша провокация не даст результатов, обязательно с наступлением ночи во двор загляну. Черт меня побери, если интуиция не покалывала, тыкая, как в игре, курсором на этот дом. Но среди бела дня нельзя. Или спугну, или наврежу, или попаду в полицию. Депаспорт, конечно, спасет, но у меня нет лишних шансов. Я купил у старика тонкий длинный шерстяной платок. Им как простынёй можно будет окутать кнопку чтобы не пугать целомудренных иранских мужчин ее короткой юбкой. Засунул легкий кашемир в карман куртки и вернулся к своим. Все шло по плану. Ребята поставили на заметку еще несколько подозрительных зданий. Мы поделились мнениями. Увы, нас было всего шестеро вместе с двумя агентами, которые встретили группу в Тибризе днем. А оперативники из до сих пор не подъехали. Где их черти носят? Они же должны были вылететь, а не на ишаках из Тегерана плестись. «Парни!» командовал Сёмин. «Времени в обрез. Если провокация сработает, похитители выйдут на контакт. Технари на трёме. Когда определят адрес расположения IP, у нас будет всего несколько минут. Дальнейшие действия похитителей неизвестны. Могут запаниковать и сняться с места, или... В общем, проехали. Распределяемся по выявленным точкам. Помним, что они условны. Работать надо быстро, четко, незаметно. Имейте в виду, тут полиция не только в форме ходит, но и в гражданском. Держите ухо востро». Глаза на затылке, на ушах, на лбу включаем везде. Проверим связь и сбоку. Мелкий сгорошин у гаджет в ухе, микрофон на воротник. Все в лучших шпионских традициях. Но я был готов к чему угодно. Настроил дыхание с максимальной концентрацией. «Раф», — сказал Семен, — «ты и Ваня топорец работайте в паре. Но не лезь на рожон. Он опытный оперативник. А насчет твоего умения пользоваться оружием я не уверен. Одним каратэ тут вряд ли обойтись». Я кивнул, имея собственное мнение на этот счет. Уже смеркалось, когда мы с Иваном подъехали к той самой улочке. Семин снова проверил связь. Мой глаз выцепил в синих сумерках фисташковое дерево с овальными листьями. Ваня припарковался у забитого наглухо дома, а я сказал, повинуясь интуицией. «Побудь, я должен посмотреть». «Не высовывайся, Раф, шеф сказал тебе не лезть», — нахмурился он. «Ты просто будь готов», — ответил я и выскользнул в темноту. Да, улица была изрядовым глухая. За крышами сияла огнями в ночи мечеть, а тут лишь прокрадывались полоски света за шторами и ставнями. На улице не души. Я подошел. Подтянулся на руках и осторожно встал на развилку двух толстых ветвей фисташкового дерева. Они вышли на связь, послышалось в ухе. Я затаил дыхание. Оглянулся. Иван махнул мне рукой. Но я остался. Раз уж здесь должен посмотреть. Выглянул из-за забора. Во дворе стоял обшарпанный грузовик, вполне неприметный, с крытым кузовом и лестницей сзади. Чем-то похоже на те, которые наши электросети используют. Ночь давила прохладой, оседающей из темных силуэтов гор. Возможно, внутренний голос обманул на этот раз. Или... Стоп, что за возня? Вскрик? Или кошка? Я напрякуша уши до предела. Затихла. Выбежал перс в джинсах и кожаной куртке, сел за руль. «Внимание!» — сказал Сёмин. «Где, черт побери, взять выдержку?» «Дышу». Вдруг шаги, практически бег, ворота начали открываться, и тишину взрезал женский голос. Хелл, помогите помогите!» «По-русски?» «Это кнопка!» Я потянулся на руках, чтобы перепрыгнуть через забор, но увидел, как тип в балаклаве бросил кнопку в кузов. Второй запрыгнул в кабину. Не разогрев толком мотор, грузовик тронулся с места. «Адрес?» — заговорил Сёмин. Черт, не успеваю!» Я пробежал по гнущейся ветке фисташкового дерева, оттолкнулся и прыгнул. Тонкие ветви полоснули по лицу. Приложившись скулы от души о металлический поручень, я уцепился за лестницу позади кузова. В глаза бросилась надпись на фарси. «Аварийная служба». Я повис на руках над мелькающей полосой асфальта. Грузовик набирал скорость. Я поспешно нащупал стопой нижнюю перекладину и наступил. Прижался к лестнице, вдыхая запах старого автомобиля масла и ржавчины. Ветер трепал волосы. Едет ли Иван за мной? Оглянулся, не увидел. Ничего, догонит. Женские рыдания и ругательства донеслись из кузова. Сердце дрогнуло. Я приник к холодному металлу, понимая, что готов за нее убивать. Она всхлипнула. Потерпи, Кнопка. Немножко потерпи. Теперь уж тебя из виду не выпущу. Не плачь, моя хорошая. Я с тобой.